И что ты с ним собираешься делать? – спросила Ида, сидя напротив ректора. А какой у меня выбор? Криво усмехнулся он. Пускай учится. Но у парня необычные способности. Их надо исследовать, понять, что с ним не так. Это я и сам знаю. Вот завтра и проверим на пробуждении. К тому же он на твоем факультете. Так что разберись с ним сама. Переваливаешь на меня всю работу? – п р и щ у р и л а с ь ведьма. Грубо говоря, да. Годунов тяжело вздохнул и откинулся в кожаном кресле. Сегодня нашли еще одну жертву. Чупакабра добрался до новика, того самого парнишку и до широко распахнуло глаза того самого. Кивнул ректор и устало потёр лицо. Этот идиот решил всем доказать, что чего-то стоит без светлого и вышел в ночной патруль один. Его тело нашли утром мои люди, а потом направились разнимать Волкова и компанию. Волков и компания, с усмешкой повторила женщина. Звучит занятно, если б все не было настолько плачевно. Увы, этот выродок никак себя не выдает. Где прячется? Почему охотится на истинных? Нам вообще ничего о нем не известно. Ты и так уверен, что это не лишний? Нет, Годунов покачал головой. Но и не один из нас. Раны, н а н е с е н ы магическим оружием, мечом древних, что недавно украли из музея. Час от ч а с у не легче. Пробормотала Ида. И как ему это удалось? Камеры ничего не показали, а охрана все впустую. Но мне кажется, что ему кто-то помогает. Среди своих завелась крыса? Или кто-то нейтральный? Я не знаю. Облокотился о стол. Поэтому и отдаю тебе Волкова. Мне сейчас, как понимаешь, совсем не до того. Хорошо, Сергей, кивнула женщина. Я сделаю, что смогу. Только не перестарайся, подмигнул ей. А то я тебя знаю.